Свет в конце тоннеля. «Доброе утро, родная!» Влад наклоняется, чтобы поцеловать меня в висок. Оказалось, что он уже давно проснулся и успел отвезти детей в садик. Он приносит мне завтрак в постель, на что я благодарно улыбаюсь. Затем Влад начинает говорить о планах на выходные. Но я практически его не слушаю. В ушах до сих пор звучит загадочный голос, который так долго и настойчиво звал меня к себе. Но кто это мог быть? «А вечером зайдет Елена», — продолжал свою речь мой муж. «Услышав это имя, я подавилась тостом. «Кто?» — переспросила я. «Подруга твоя, Елена», — повторил он. «Я судорожно сглотнула. Возможно, сегодня вечером я получу все ответы. Весь день я не могла успокоиться, ожидая прихода Елены. Эта женщина была единственным подтверждением того, что я не сумасшедшая. Что кошмар, случившийся с нами, действительно был наяву» а не в моих бурных фантазиях. Именно она сможет меня понять, как никто другой. Эта встреча просто была мне жизненно необходима, чтобы решить, как двигаться дальше». Влад предложил заехать с детьми в детский центр, чтобы мы могли поболтать с подругой только вдвоем. Я была ужасно благодарна ему за эту инициативу. Вопросы, которые я хотела обсудить с Еленой, не были предназначены для такой широкой публики. «Мой муж очень заботился обо мне». Я не представляла, за что мне досталось такое счастье. Может, это награда за все перенесённые страдания?» У меня бешено заколотилось сердце, когда раздался дверной звонок. Она пришла. «Привет!» — улыбнулась Елена, заволакивая меня в свои объятия. Я остановилась, как вкопанная. Обняв её одной рукой, я еле смогла скрыть своего разочарования. Передо мной стояла Елена, но не та. Это была совсем другая девушка, не та, которая меня поддерживала с которой мы вместе совершили побег. Это Елена много говорила. У нее был совершенно другой голос и безоблачное прошлое, не омраченная встречей с убийцей-психопатом и дурными снами. Возможно, мое больное сознание спровоцировало Елену из моей жизни в девушку из снов, да еще наделило ее парочкой других качеств. Я практически ее не слушала. Мои мысли крутились вокруг одного вопроса. Что в этой жизни реально? Если Влад прав, и мое нахождение в плену у Эдуарда лишь плохой сон, длинное в несколько месяцев, тогда почему я практически не помню свою прошлую жизнь? В моей памяти нет моментов из моего детства и юности. Сейчас я почти не помню, как познакомилась с собственным мужем. Вернее, помню то, чего не было. А реальные события открываются для меня из фотографий. «А что было год назад? Единственное событие, которое я помнила, это день свадьбы и рождения сына. Скудные воспоминания. А что случилось до этого? Был ли олигарх по имени Эдуард, отец моего мужа и мой бывший любовник? А может, я его выдумала? Как посидели с подругой?» – спросил Влад, когда мы ложились спать. «Отлично!» – с напущенным воодушевлением ответила я. Перед тем, как лечь в постель этой ночью, я снова решила выпить успокоительное. Я проснулась от того, что меня кто-то сильно тряс за плечо. «Анжелика!» — звучал знакомый женский голос. «Анжелика! Открой же глаза!» Увидев перед собой лицо Елены, я тут же подорвалась с места. Судорожно оглядываясь по сторонам, я поняла, что вновь попала в логово Эдуарда. «Нет, нет, нет!» – затараторила я. «Мне нельзя быть здесь, у меня же семья, мои дети нет! Мы же спаслись!» Елена снова взяла меня за плечи и еще раз хорошенько встряхнула. «Ты опять ушла из реальности!» – поджала губы девушка. «Он сильно бьет тебя по голове! Если так и дальше пойдет, то ты потеряешь рассудок окончательно!» Я смотрела на нее, хлопая глазами. «Нет, этого не могло быть!» Девушка, с которой я так отчаянно хотела увидеться днем, сейчас вызывала во мне дикий ужас. Я снова задавалась вопросом, где реальность? Где же она, черт возьми? Анжелика, не молчи, милая, прошу, поговори со мной. Елена отчаянно пыталась до меня достучаться, но я молчала. Что я могла ей сказать, что еще пару часов назад я засыпала с самым счастливым человеком, у которого есть любящая семья – А проснулась никем, вжавшись в уголок и обняв колени руками, я осматривала помещение. Каменный холодный пол, полнейшее отсутствие мебели за исключением нескольких поломанных стульев, сырость и звук капающей воды, начинающий действовать на нервы. Помимо нас елены тут еще находились две девушки. У одной из них в В ноге торчало несколько железяк. Она лежала на боку, практически не шевелясь, а иногда постановала. Другая была мертвенно-бледной. Ее тощее от тела окутывало грязное полотенце, на котором виднелись дырки и следы крови. «Он скоро придет», – мрачно проговорила Елена, вновь пытаясь со мной поговорить. «Так что лучше сделай вид, что ты в отключке». Я не непонимающе уставилась на нее. «А почему ты вообще мне помогаешь?» Я удивилась, что не задавала этого вопроса раньше. Действительно, откуда взялась Елена? И почему в прошлый раз я так слепо ей доверяла и беспокоилась о ней? Девушка беззлобно усмехнулась, усаживаясь рядом. «Ты просто не помнишь. Мы дали друг другу обещание, что если выберемся отсюда, то только вместе». Елена взяла мое запястье и прислонила к нему свое. «У нас у обеих была высечена веточка с листьями. Я ошарашенно переводила взгляд с ее руки на свою». «Это, кстати, была твоя идея», — продолжала она. «Ты сказала, что это символ жизни, так что мы просто обязаны выбраться и начать жизнь заново». «Да, и...» Елена не успела договорить. В комнату ворвался Эдуард. Мужчина цепким взглядом прошелся по каждой из нас, выбирая для себя очередную жертву. На Елене его глаза хищно блеснули, и, издав какой-то нечеловеческий рык, он направился прямо к застывшей девушке. «Сегодня твоя очередь, сука!» Безумно улыбнулся он, схватив Елену за руку и притянув к своим ногам. «Проверим тебя на прочность, ммм!» Он громко расхохотался и бросил ее в центр комнаты. В руках у мужчины было что-то похожее на молот. Он приближался к ней, а у меня кровь отливала от головы. Стоило мне только представить, что будет, если ударить этим предметом. Любой, даже самый легкий удар угрожал смертью. Елена отползала назад. Кажется, она тоже все понимала. Первый удар Эдуарда пришелся на деревянную ножку стула, которая тут же разломилась на две части. Второй – на каменный пол. Пока Елена успевала уворачиваться, но было видно, что ее силы на пределе. «Прекрати!» – заорала я, срываясь на слезы. «Что мы тебе сделали? Зачем ты пытаешься нас убить?» Эдуард молниеносно развернулся ко мне. «Ты что, дрянь?» – усмехнулся мужчина. «Хочешь попасть на тот свет вне очереди? Я устрою И, оторвавшись от Елены, он начал надвигаться на меня. Весь спектр ужаса отразился на моем лице. Я хотела закричать еще сильнее, но крик застрял где-то внутри. Все мое тело было парализовано, и я даже не могла убежать. Все, что мне оставалось, это смотреть, как Эдуард замахивается своим молотом, целясь мне в лоб. «Лика, Лика, проснись!» Резкий свет лампы и громкий мужской голос вывели меня из сна. «Влад!» Не веря своим глазам, пролепетала я. Я обняла его сильно, что даже его крепкое тело было готово затрещать. «Ты реальный!» Сквозь слезы проговорила, утыкаясь ему в грудь. Он шептал мне ласковые слова, укачивая своим голосом. Я практически успокоилась, принимая, что мои кошмары остаются только в моих снах. Я потянулась к ночнику, чтобы выключить свет. Мой взгляд упал на запястье, на котором красовалась та самая веточка.